Уже недели, как все пожилые люди, видевшие его молодым, узнают его, несмотря на седые волосы, и простираются перед ним ниц, как перед истинным своим господином и старинным другом. Есть что-то трогательное в неизменной любви, которой его окружают эти люди, и ничто в нашем развращенном свете не может дать представления о чистых нравах и благородных чувствах, встреченных нами здесь. Спартак преисполнен почтение к ним. А те неприятные минуты, которые нам пришлось пережить из-за этих крестьян, только подтвердили их верность и в несчастье, и в любви. Вот как было дело. Когда на рассвете мы хотели выйти из хижины, чтобы навестить скрипача, нас встретил импровизированный сторожевой отряд, занявший все выходы из жилища. Простите нас, — спокойно сказал глава семьи, — но мы пригласили сюда родственников и друзей с цепами и косами, чтобы задержать вас здесь насильно. К вечеру вы будете свободны. И, видя наше изумление, хозяин добавил серьезным тоном. — Если вы честные люди, если вы понимаете, что означает дружба и преданность, то не рассердитесь на нас. Если же, напротив, вы мошенники и шпионы, присланные с тем, чтобы выследить и похитить нашего подобрада, мы этого не потерпим и отпустим вас лишь тогда, когда он будет далеко, и вы уже не сможете его настигнуть. Мы поняли, что ночью недоверие закрало сердца этих добрых людей в столь откровенных с нами, и смогли лишь восхититься их заботливостью. Но учитель пришел в отчаяние, потеряв вслед столь дорогого нам иерафанта, которого мы так долго и так безуспешно искали. Он решил написать Трисмегисту, пользуясь масонским шифром, открыл ему свое имя и положение, намекнул на свои намерения и, обращаясь к его великодушию, попросил избавить нас от подозрений крестьян. Через несколько минут после того, как письмо было отнесено в соседнюю хижину, Оттуда вышла женщина, перед которой крестьяне почтительно опустили свое примитивное оружие. «Цыганка, цыганка-утешительница!» — шептали они. Женщина вошла в хижину и, закрыв за собой дверь, принялась строго расспрашивать нас, употребляя знаки и формулы шотландского масонства. Шотландское масонство — течение в европейском масонстве, оформившееся в начале 1740-х годов во Франции. Шотландские ложи, именовавшиеся Андреевскими в честь святого Андрея, покровителя Шотландии, отличались от старых английских лож большим числом степеней и более сложной обрядностью. Основатели шотландского масонства, утверждали, что следует более древним традициям, связывая происхождение масонов с историей духовно-рыцарских орденов. Ими была в частности создана легенда о семи тамплиерах, нашедших после разгрома ордена убежище в Шотландии и ставших там каменщиками. «Мы были поражены» увидев, что женщина посвящена в тайны, которые, насколько мне известно, были неведомы никакой другой представительнице ее пола. Ее уверенный тон и испытующий взгляд внушили нам невольное почтение, несмотря на цыганский наряд, который она носила с непринужденностью, говорившей о привычке. Полосатая юбка, красно-бурый плащ из грубой материи, наброшенный на плечи, словно античная тога, Черные, как смоль, волосы, разделенные прямым пробором и завязанные голубой шерстяной лентой, огненные глаза, белые, как слоновая кость, зубы, загорелая, но гладкая кожа, маленькие ноги и тонкие руки, и в довершение всего красивая гитара, висевшая на перекрещивающем грудь ремне. Все в ее облике и костюме изобличало тип и обычные занятия цыганки. Так как она была одета весьма опрятно, а манеры её были исполнены спокойствия и достоинства, мы подумали, что она повелительница своего табора. Когда же она сообщила, что является женой Трисмегиста, мы взглянули на неё с ещё большим интересом и вниманием. Она уже не молода.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 и снова распространится среди людей, и, быть может, храм будет воздвигнут вновь благодаря вере хананьянки и лепте вдовицы. Жорж Сант имеет в виду два рассказа из Нового Завета о женщине-язычнице, Евангелие от Марка называет ее сирофеникиянкой, поверившей в чудодейственную силу Христа, и о бедной женщине, которая отдала на храм Божий все, что имела.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 Убедите его выслушать нас и дать ответ. «Это зависит не от меня», — ответила цыганка, — «и еще менее от него самого. Трисмегист не всегда испытывает вдохновение, хотя с некоторых пор постоянно находится во власти поэтических иллюзий. Обычное выражение его чувств — это музыка. Его метафизические идеи редко бывают достаточно ясны, они являются плодом возбуждения — «И экзальтации. Так, например, сегодня он не смог бы сказать вам ничего такого, чтобы вас удовлетворило. Его речи всегда понятны мне, но вам, не знающим его, они показались бы туманными».